В чем моя добродетель? Она еще не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра моего и от зла моего. Все это бедность и грязь и жалкое довольство собою. Час, когда вы говорите, в чем моя справедливость. Я не вижу, чтобы был я пламенем и углем а справедливый — это пламень и уголь. Час, когда вы говорите, в чем моя жалость, разве жалость не крест, к которому пригвождается каждый, кто любит людей? Но моя жалость не есть распятие. Говорили ли вы уже так? Восклицали ли вы уже так? Восклицали ли вы уже так?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 «Пусть нам покажут его!» И весь народ начал смеяться над Заратустрой. А канатный плясун, подумав, что эти слова относятся к нему, принялся за свое дело. Заратустра же глядел на народ и удивлялся. Потом он так говорил